Борис Пастернак, Аня Ахматовой. Мне кажется, я подберу слова, похожие на вашу первозданность. А ошибусь, мне этот трынь-трава, я все равно с ошибкой не расстану. Я слышу мокрых кровель говорок, торцовых плит, заглохшие эклоди, какой-то город, Явный с первых строк, растет и отдается в каждом слоге. Кругом весна, но за город нельзя, Еще строга заказчица скупая, Глаза шитьем за лампу и слезя, Горит заря, спины не разгибая. Вдыхая далее ладожскую гладь, Спешит к воде, смиряя силу падок. С гулянок ничего не взять. Каналы пахнут затхлостью укладок. По ним ныряет, как пустой орех, Горячий ветер, и колышет веки Ветвей звезд, и фонарей, и вех, И с мостов вдаль глядящий белошвей. Бывает глаз по-разному остер, По-разному бывает образ точен но самый страшный крепости раствор, ночная даль под взглядом белой ночи. Таким я вижу облик ваш и взгляд. Он мне внушен не тем столбом из соли, которым вы пять лет тому назад из испуг оглядки к рифме прикололи, но, исходив из ваших первых книг, Где крепли прозы пристальной крупицы, Он и во всех, как искры проводник, События былью заставляет.